Глава 76. Санта Роза, Капатерра. Ева почувствовала, что ее сердце ушло в пятки. В висках пульсировали отбойные молотки. Селезенка казалась вот-вот лопнет. Мышцы давно не тренированных ног горели. Короче, попыталась контролировать свое дыхание, как учил ее инструктор по стрельбе 10 лет назад. Но не смогла. Она почти поднялась на вершину крутого холма за вилой. «Никаких следов Мелиса», — Ева взглянула на мобильник. С момента стрельбы прошло должно быть минут десять, и вдалеке был слышен пронзительный звук сирен скорой помощи. Когда она уже собиралась сдаться и вернуться в дом, чтобы помочь Маре, то увидела, как Мелис остановился отдышаться посреди соснового леса менее чем в 30 метрах от нее. Он ощупывал лодыжку, попытался сделать несколько шагов, Но Ева увидела, как он выгнулся, хромая и страдая от боли. Должно быть, растянул ногу во время побега. Лидер секты не выглядел вооруженным и не заметил ее. Ева замерла, спрятавшись за ствол сосны. «Что, черт возьми, я делаю?» — подумала она. В голове у нее промелькнули образ трупа Долорес в серии и снимки ее вскрытого тела, которые она видела прикрепленными к отчету. Гнев захлестнул ее, и Ева прокляла все меры предосторожности. Она подняла пистолет и четырежды выстрелила в его сторону. Мелис бросился на землю, и Ева побежала к нему, держа на прицеле. Она только слегка задела его, желая напугать. «Руки за голову!» — воскликнула Кроче, остановившись в метрах в пяти от него. «Какого хрена? Ты бы застрелила безоружного человека?» В его голосе звучала нотка насмешки. Ева нажала на спусковой крючок, и комок земли и листьев взорвался в нескольких сантиметрах от головы лидера секты. «Думаешь, у меня будут неприятности, придурок? Твоя сообщница стреляла в мою коллегу!» «Сдвинутая! Клянусь, я говорил ей не делать этого! Вставай быстро и давай беги! Облегчи мне работу! Здесь только ты и я!» Я уложу тебя, а затем вложу в твою руку оружие твоей ненаглядной. Чистая работа. Давай! приказала Ева. Ты серьезно? ⁇ Ты безумнее меня, ⁇ сказал мужчина, медленно сводя руки за шею. Надень на меня наручники, прочти мне мои права или делай, что хочешь. Но не трогай меня, или адвокаты в суде, заткнись. ⁇ Короче, огляделась, чтобы убедиться, что Мелис один. Осторожно, ни на миллиметр не опуская беретту. Она подошла к нему. «Что мне теперь делать?» — спросил он. «Не знаю. Может, хочешь прочесть мне стихотворение?» «Полицейская комик, с ума сойти!» «Вставай и беги!» — провоцировала Мелиса Ева, пиная его ногой. «Вперед!» «Черт, я ничего не сделал! Вы одержимы мной, но я не имею к этому никакого отношения, я никого не убивал!» «Кто тебе сказал, что мы ищем тебя за убийство?» «Ботичка на хвосте принесла!» Ева снова пнула его, и Мелис усмехнулся. У него были голос и смех, которые заставляли людей дрожать. Лицо напоминало Мефистофеля из-за козлиной бородки и волос, слишком черных, чтобы быть натуральными. Он так быстро сбежал из дома, что не успел надеть рубашку. Его длинные волосы покрывали голую спину и часть большой татуировки на спине, которая вроде как изображала ад. Ева заметила несколько царапин и что-то похожее на следы ногтей. Она надеялась, что они принадлежали Долорес. «Вы нацелились не на того человека, милая моя. Я всего лишь духовный наставник». Ева заметила, что на обоих плечах у него вытатуированы спирали. Она не дала бы руку на отсечение, но была почти уверена, что это тот же символ, что был вырезан на спине жертвы. «Ага!» «Наставник, который употребляет наркотики и насилует, а затем убивает девушек». «Слушай, милая, надень на меня наручники и вытащи отсюда. Мне надоело лежать на земле, холодно». «Хочешь одеяло и горячего чая?» «Да пошел ты, Мелис!» — сказала Ева, топнув по его вывихнутой лодыжке. Мужчина вскрикнул от боли, а затем расхохотался. «Помимо прочих извращений, ты еще и мазохист?» — спросила Ева. «Нет, милая». «Я смеюсь над всеми неприятностями, через которые вам придется пройти из-за такого обхождения. Вы действительно не знаете, кто я и кто стоит за мной. У вас, случайно, нет семьи?» В ответ Ева снова ударила его по подъему стопы, на этот раз безжалостно продолжая делать это в течение нескольких секунд. «Кто тебя защищает? Имей смелость угрожать мне, не ссылаясь на защитников!» «Прислали неместную, хороший ход!» «Здешние полицейские все придурки!» Ева уже собиралась возразить, когда услышала шорох позади себя. Она дернулась в сторону, но расслабилась, увидев приближающуюся Мару с береттой в руке. Ее лицо, руки и платье были перепачканы кровью. Короче, отойди от него», — приказала Райс. «О, наконец-то, добрый коп!» — сказал Мелис с облегчением. «Забери эту дуру, она плохо обращается с оружием!» «Райс, что ты хочешь сделать? Я держу ситуацию под контролем, я не...» «Я сказала, уйди с дороги!» Ева повиновалась, отойдя на несколько шагов. Мара подбежала и ударила лидера секты ногой по яйцам, от чего тот застонал и выгнулся от боли. Он перевернулся на спину, и пока Ева держала его под прицелом, Мара надела на него наручники. «Попробуй повторить, что все местные копы — придурки», — сказала она. Ее сардинский акцент звучал резче, чем обычно. Мужчина усмехнулся сквозь стон. «Значит, ты злой коп!» «А что, тебя это заводит?» «Я думаю, это ты возбуждена, милая», — прошептал Мелис. Райс сняла пистолет с предохранителя и прицелилась, но Ева опередила ее, ударив по руке. «Думай головой!» Если мы оставим такие следы, арест могут отменить, а у нас будут неприятности. Это самое последнее, что нам нужно». Мара посмотрела на нее налитыми кровью глазами и стряхнула мокрые листья с одежды, но послушалась. Гей не хотелось в этом признаваться, но Кроча была права. «А ты-то, какого хрена ты так много стреляла?» спросила она обвинительно. «Ну как, я увидела, что мимо прошел кабан? И сказала себе, почему бы и нет, хоть что-то будет на обед. Конечно, чтобы напугать его и заставить сдаться. Для чего еще, святые угодники?» Мара покачала головой. «Вы действительно полицейские!» Мелес насмехался над ними. «Вставай, или я поставлю тебя на ноги пинками!» «Девочки, вам двоим действительно стоит расслабиться!» «Как и Лария?» — спросила Кроча. «Она в плохом состоянии, за ней летит вертолет» мрачно сказала Райс. «Он может не успеть». «А Маддалена? Она жива?» спросил Мелис, с трудом вставая. Ева обеспокоенно спросила то же самое у напарницы. Райс вытерла лицо тыльной стороной ладони, затем ядовито прошипела. «Понятия не имею, но надеюсь, что нет. Мы обыскали твой дом, идиот. Мы видели фотографии и рисунки. И ты обречен!» Мелис ограничился тем, что плюнул на землю. Они услышали вой сирен, и на сей раз это были не машины скорой помощи. Ева схватила Мелиса за руку и прижала его к стволу сосны. Она была очень далека от любезности. «У нас есть максимум две-три минуты, чтобы вытянуть из него кое-что, поговорить по душам», — сказала она коллеге. «Ты готова или боишься испортить маникюр?» «Что тут можно сказать, кроме «да, кроче», — сказала Райс подходя к мелису со злорадной улыбкой на губах.